Жили они долго и счастливо. Эпилог. Аврора разглядывала терновую стену. При свете дня стена казалась меньше, чем отложилась у неё в памяти. Столько всего произошло с тех пор, как Аврора впервые увидела переплетённые ветви и шипы. Она познакомилась с волшебством, с причудливыми созданиями и познала силу истинной любви. Узнала о том, от чего на самом деле умерла её мать. Оттого, что её сердце было разбито. Встретилась с отцом, но вскоре его потеряла. Авроре трудно было вспоминать о его гибели. Слишком много боли он причинил. После того, как он упал с моста, Малефисента рассказала ей обо всём. Как она думала, что Стефан — её истинная любовь. Как они понимали друг друга, потому что оба были сиротами. Как она его полюбила, Несмотря на то, что все вокруг только и твердили о жадности людей и о войнах, которые они затевали. Как поверила в его доброту и в доброту других людей, хотя те убили её родителей. Стефан с Малефисентой думали, что мир между людьми и волшебным народцем возможен. Родители феи боролись за мир, и ей хотелось продолжить их дело. Они со Стефаном оба верили, что их союз послужит примером для остальных. И волшебный народец с людьми — смогут сосуществовать в согласии. Всю юность они провели вместе, но по мере того, как Стефан взрослел, в его душе росло беспокойство. Ему всегда хотелось жить в замке, — объяснила Малефисента. Он был сиротой. Ему хотелось богатства и власти больше всего на свете. Фея рассказала о том, как Стефан устроился прислуживать в замке, а потом отрезал ее крылья, чтобы занять трон. Его предательство причинило фее столько боли, что она возненавидела весь людской род. Поэтому она прокляла Аврору. Ей хотелось отнять у Стефана шанс на счастье. По иронии судьбы, от причиненного ею зла больше всех пострадала она сама. Когда Малефисента узнала Аврору, то поняла, что они родственные души. Девушка любила и уважала природу, как и сама фея. С помощью Авроры свершилось чудо. Малефисента снова научилась любить и доверять. Она вновь поверила в возможность мира между двумя мирами. Закончив свой грустный рассказ, Малефисента принялась просить прощения, но Аврора больше не злилась. Теперь она знала правду. Ей стало ясно, что Стефан не был хорошим человеком. Злоба свела его с ума. Он сам загнал себя в угол, пытаясь уничтожить Малефисенту. В его сердце не осталось места ничему, кроме жажды отмщения. Пусть отец никогда не скажет Авроре «люблю», никогда не обнимет, Малефисента в этом не виновата. У девушки осталась только фея крёстная. Что ж, другой семьи ей не надо. Очнувшись от раздумий, Аврора посмотрела на Малефисенту. Фея раскинула руки и направила на стену магическую волну. Ветви засохли и съёжились. После смерти Стефана трон перешёл к Авроре, и терновая стена стала не нужна. Новая королева не хотела воевать с волшебным народцем. Наоборот, теперь они будут жить в гармонии. Почувствовав на себе взгляд Авроры, Малефисента с улыбкой обернулась к ней. «Пойдём», — поманила фея. Аврора кивнула. Они углубились в вересковые топи. По дороге к ним присоединялись новые и новые волшебные существа — Все вместе они добрались до широкой поляны. Похоже, здесь собрались все волшебные существа, жившие на вересковых топях. Некоторых Аврора прежде никогда не видела. Заметив Малефисенту с Авророй, народец возликовал. Малефисента лучилась радостью. Посередине поляны стоял камень, выточенный как трон. Рядом парили н о т г р а с Флиттл и Фиселвид. н о т г р а с держала в руках корону. «Мы дарим эту корону нашей малышке Авроре!» — провозгласила Пикси. и к о т о р ы е мы пожертвовали лучше его!» Заметив взгляд Малефисенты, н о т г р а с умолкла. Малефисента взяла корону у нее из рук и надела Авроре на голову. Повернувшись к толпе, она возвестила с материнской гордостью. «Вот ваша новая королева!» Волшебный народец разразился ликующими криками. Аврора с улыбкой взяла фею за руку и повернулась к тем, кто пришёл её поздравить. Первым в очереди оказался Филипп. При виде него Аврора несказанно обрадовалась. Как хорошо, что все, кто ей дорог, собрались здесь разделить её праздник. С того дня два королевства объединились. Людям открыли путь на в е р е с к о в ы е топе, а замок наполнился смехом фей. Аврора с улыбкой смотрела на Малефисенту. Она обрела дом, мать... и королевство. Неважно, что их ждёт, они будут жить долго и счастливо. Книгу читала Татьяна м а н и т и н а